Ученый День, увидев, что его мучения временно закончились, с облегчением соскочил с седла, вызвав сочувственную улыбку доктора Кабана. «Вот идеальное место для остановки», — объявил День. «Я отчетливо ощущаю запах хорошего супца с лапшой», — сказал доктор, покачиваясь на лошади. Он подобрал полы своего одеяния и соскочил с лошади с элегантностью, которую было трудно предположить в столь толстом человеке. Легкими шагами доктор подошел к мандарину Тану, который уже устроился в тени баньяна возле торговца супом. Аппетит трех путешественников был превосходен. Они опустошали тарелки с супом и жарким, едва те, дымясь и дразня ароматом, появлялись на столе. День поднял глаза, заметив группу людей, толпящихся около прилавков среди подвешенных корзин. «Видите того несчастного в отрепьях, который прихрамывает и втягивает голову в плечи? Мне показалось, он заметил нас и убежал. Не один ли это из искалеченных вами пациентов, доктор Кабан?» Отступая назад, человек попытался скрыться за скопищем корзин – Надвинув поглубже головной убор и сгорбившись, он делал вид, что присматривает себе котелок. Но Мандарин Тан уже вскочил и одним прыжком на стек этого человека, который пытался исчезнуть, приволакивая больную ногу. Обогнав беглеца и заглянув ему в лицо, Мандарин воскликнул. «Сэн, это ты?» Человек, который все еще стремился улизнуть, вынужден был примириться с неизбежным, от этого гиганта ускользнуть не удастся. Он ответил тихим голосом. «Да». «Я сын, а вы, полагаю, студент Тан, если моя память не обманывает меня?» «Приди в мои объятия, друг!» — воскликнул Мандарин, обнимая и приподнимая его могучими руками. «Скажи мне, что ты здесь делаешь?» «Знаешь же, что я стал отшельником, а эта дорога сейчас является дорогой моей жизни», — сказал человек уклончиво. «Я прохожу целые мили по своей воле, я свободен, как ласточка, которая следует зову сердца, но я очень удивлен, что встретил тебя здесь, так как нити наших судеб не должны пересекаться, студент Тан». Отшельник, изучающий, оглядел друга и указал подбородком на ученого Диня и доктора Кабана, внимательно следивших за ними. Он сказал, «Позволь мне догадаться, кем ты стал, студент Тан. Благодаря медитации отшельники обладают даром видеть людей насквозь. Сейчас ты в этом убедишься». Прикрыв веки, Сэн погрузился в молчание, его обезьянье личико съежилось, как засохший финик. Через минуту он заговорил проникновенным голосом. «Очевидно, ты стал обучать щедушных молодых людей военному искусству. А сейчас ты едешь в столицу с учеником и его отцом, богатым торговцем. Вот они смотрят на нас, сидя под баньяном». Тан закашлялся и уставился на свои ноги. «Ты почти угадал, Сэн, но пойдем, я приглашаю тебя за наш стол». Отшельник в запыленной одежде неохотно последовал за мандарином. Поклонившись доктору Кабану, он сказал... «Жалкий отшельник благодарит вас за любезное приглашение разделить роскошную трапезу». Отвечая на немой вопрос путников, мандарин объяснил, «Позвольте представить Дэйван Сена, моего старого товарища по годам учебы, а теперь отшельника в этих горах. Будьте с ним осторожны, он может взглянуть на вас и понять все, что творится в глубине вашего сердца». Попробовав суп и найдя его восхитительным, отшельник Сен обратился к ученому Диню. «Надеюсь, что наставник Тан не слишком суров с вами. Студентам он был известен своей неутомимостью». «Раз вы так хорошо знаете его, вас не удивит, что мандарин Тан действительно довел нас до полного изнеможения», — сказал Динь, насупив брови. «Ага, я не ошибся», — удовлетворенно воскликнул отшельник Сен. «Без сомнения, он заставляет вас из кожи вон лезть, чтобы отработать то, что платит ему ваш отец. Но почему вы называете его мандарином?» Ученый Динь усмехнулся. Несмотря на мятые одежды и отсутствие паланкина, мы его называем мандарином. Он возглавляет провинцию высокого света. А тот, кого вы называете моим отцом, — выдающийся врач доктор Кабан. И, к сожалению, пока потомства у него нет. По крайней мере, он сам так думает. Задетый заживой отшельник погрозил худым кулаком. «Тан или мандарин-тан? Стыдно насмехаться над старыми друзьями». Тан был доволен тем, как разыграл своего приятеля, но захотел искупить свою вину, заказав очень дорогое блюдо из утки. «Тан, ты не меняешься. Отшельник не вкушает изысканных яств, избегает мяса и крепких напитков». Действительно, безжалостный яркий свет подчеркивал бледность его кожи и страшную худобу, которую отшельник пытался скрыть широкими складками своего одеяния. «А как живется в наши дни отшельником, сен? «Ах, если бы ты только знал, какую прекрасную жизнь мы ведем!» «Мы свободны, мы существуем в гармонии с природой, мы побеждаем голод, встаем ложимся с солнцем. Я не сожалею о благах мира, которыми пренебрег, потому что наша жизнь исполнена совершенной свободой». «А чем же ты кормишься?» Отшельник ответил на вопрос мандарина Тана, голос его был кроток, а весь вид выражал отстраненность от мира. «Ты не можешь себе представить, как сократились мои потребности с тех пор, как я оставил мир». Не надо сдавать трехгодичные экзамены, претендовать на власть, становиться мандарином, не надо подниматься по социальной лестнице. Жизнь стала совсем простой. Я никак не думал, что нежданная встреча напомнит о моем прошлом. Но если тебе действительно интересно, как живет твой старый друг, Мандарин Тан, то я приглашаю тебя в свою пещерку сегодня вечером. Вспомним былое». Мандарин радостно улыбнулся. «С огромной радостью!» А тем временем мои спутники поищут какую-нибудь гостиницу, чтобы дать отдохнуть измученным лошадям». Ученый Динь вздохнул с облегчением. «Ваша встреча — просто подарок судьбы. Я не думал, что переживу эту страшную гонку. Но зачем искать гостиницу? Я думаю, мы легко устроимся в этом селении. Я думаю, что и наши отставшие носильщики будут счастливы передохнуть». Доктор, закончивший вкушать суп, который он поглощал маленькими глотками, энергично закивал головой в знак «Согласия». Рыгнув, он изящно прикрыл рот белой рукой, а потом спросил: Вгадите-ка, уж не из семьи ли вы почтенного дей?" Отшельник был удивлен, он внимательно посмотрел на доктора Кабана, который в этот момент деликатно чистил зубы кончиком мизинца. Да, на самом деле так и есть. Мои родители из этой семьи. Вы с ними знакомы, быть может? Сказать, что я знаком с ними, было бы преувеличением. «Но я слышал, что их обвинили в предательстве, что является одним из десяти страшнейших преступлений и что они будут обезглавлены через двадцать дней в столице». «Как?» — воскликнул отшельник, став белым как рис, который только что попробовал. «Обезглавлены? Вы, должно быть, ошиблись, доктор Кабан». Ученый Динь взмахнул тонкой рукой. «Ну, положим, это еще не окончательное решение». Удрученный отшельник вопросительно посмотрел на мандарина Тана, но тот сделал непроницаемое лицо. Доктор Кабан, однако, продолжил. «Думаю, что все члены семьи будут повешены или задушены шелковой веревкой. Их казнят, а потом публично расчленят их тела. А может быть, просто расчленят. Никто не знает, что последует за этим приговором. Все зависит от настроения принца Буи, я полагаю». Мандарин наклонился к доктору, вытаскивающему в этот момент какой-то кусочек, застрявший в его безупречно ровных зубах. «Доктор Кабан, откуда вы узнали эти ужасные новости?» «Я надеюсь, это не более, чем одна из ваших шуток дурного тона». «Так уж получилось», — возразил тот доверительным тоном, «что у меня в столице есть друзья, которые постоянно в курсе всех дел. Вот в чем суть. Семью господина обвинили в предательстве императора, так как глава клана помогал восставшим крестьянам, которые борются с верховной властью. Вот за эту поддержку их и осудили». Принц Буя решил искоренить сразу всю семью, а это означает, что вашего друга-отшельника тоже отыщут и или повесят, или задушат, или расчленят. Просто расчленят, повторил задумчиво ученый день. Едва он произнес эти слова, как послышался звук удара чьей-то головы, о землю. Доктор Кабан, вскричал Мандаринтан, немедленно воспользуйтесь вашими даосскими методами оживления. Далеки от деревни, хижины которые виднелись на фоне холмов, мандарин Тан почувствовал странное успокоение. Словно подъем в горы освободил его от всех эмоций. После того, как он расстался с ученым Динем и доктором Кабаном, он обрел прежнюю радость. Ощущение свободы, которое он чувствовал, блуждая по незнакомым дорогам и полноты жизни. Он вдыхал ароматы нагретой солнцем растительности, болтал со старым соучеником. Они вспоминали о тех временах, когда у них не было никаких забот. Так ли сильно изменили их прошедшие годы, за которые один стал чиновником высшего ранга, а другой – изгоем общества? Мандарин Тан смотрел на свои огрубевшие руки, которые не смягчала привычка к кисти и перу, и боролся с желанием стремительно вскарабкаться вверх по бесконечному горному склону, как в былые времена, когда он одним махом перепрыгивал за пруды на рисовых полях. Он бросил взгляд на своего спутника, с трудом поспевавшего за ним. Отшельник Сэн из-за больной ноги вынужден был передвигаться со скоростью улитки. Увидев это, Тан замедлил шаг. На лбу Сэна выступили крупные капли пота, а из-за длинных густых волос он еще больше страдал от жары. Утерев лицо тыльной стороной ладони, отшельник Сэн сказал, задыхаясь, «Мандарин Тан, ты что, съел волшебную черепаху, чтобы стать таким быстрым? Не помнится, чтобы ты и раньше был столь стремительным». «В нашем распоряжении только один вечер, который мы можем, как и прежде, провести в дружеской беседе. Потом я буду вынужден возобновить свою поездку в столицу». Сэн движением головы отбросил прядь, упавшую на глаза. «Мне трудно даже представить, сколько обязательств накладывает должность мандарина. Моя почти абсолютная свобода кажется мне еще более желанной. Жизнь так хороша, когда ты никому ничего не должен». «Можно созерцать прозрачное утро, не беспокоясь о том, что тебя ждут в канцелярии. Можно не заботиться о манерах и прикрывать наготу только собственными волосами, если пожелаешь». Внезапно отшельник Сен подпрыгнул и, вытянувшись в прыжке, ударил ногой по связке зрелых бананов. Проявив потрясающую реакцию, поймал их, прежде чем они коснулись земли. Мандаринтан восхищенно присвистнул. «Честное слово, Сен, у тебя сохранилась прежняя быстрота, несмотря на раненую ногу». «Тело помнит воинские искусства, которым его приучали», — ответил отшельник, польщенный похвалой. «Больная нога мешает бегать, но ударить может как следует». Они добрались до вершины холма и увидели склон, заросший зеленью, и россыпь камней. Скалы уходили отвесно вниз в буйные заросли ущелья. Воды многочисленных ручейков, стекая, шевелили мхи, и те двигались, как волосы водяных чудищ». Скалы зияли множеством черных впадин. Это были входы в гроты, которыми гора была изъедена, как трухлявое дерево червями. Одинокая птица издала пронзительный крик, похожий на стон отчаявшейся матери. Птичий плач, прозвенев под густым сводом джунглей, на мгновение запутался в переплетениях лиан и исчез в ярком блеске неба. Зачарованной этой песней, молодые люди замолчали и лишь через несколько минут возобновили беседу. «Во всяком случае», — заключил мандарин — «Ты все-таки пришел в себя после этой ужасной вести?» «Я не могу в это поверить. Искоренить всю семью — это самое страшное наказание. Когда умирают дети, некому будет молиться перед алтарем предков, их призраки будут вечно скитаться, не находя покоя. С другой стороны, что говорить о призраках? Я и сам уже почти привидение, меня тоже убьют. Но не стоит так мрачно смотреть на вещи. Хм, должен быть какой-то способ спасти родню». Замкнувшись в себе, он шел, бормоча что-то под нос. По мере того, как они поднимались все выше, становилось все свежее. День уже был на исходе, но слишком много жара скопилось у земли, и сейчас огромные завитые облака, как черные драконы, возникли на горизонте. Солнце еще освещало белые склоны утесов, но небо вдруг потемнело в одно мгновение. Отшельник Сен, не соблюдая церемоний, первым вошел в свое жилище, отодвинув решительным жестом соломенную занавеску, служившую ему дверью. Его убежище, устроенное в каменной пещере, поражало аскетизмом. Справа от входа стояла кровать на шатких ножках, большие глиняные горшки выстроились вокруг чисто убранного очага, Только великолепный пергаментный свиток с начертанными на нем причудливыми узорами украшал глубь пещеры, слегка покачиваясь под потоками теплого ветра, принесенного грозой. Должно быть, отшельник Сен предпочитал всем каллиграфическим надписям этот рисунок с тысячей изящно начертанных завитков. Он пробуждал в нем вдохновение. Ни один мастер каллиграфии не смог бы начертить кисточкой более простую и в то же время совершенную линию, полную такого внутреннего напряжения, что при взгляде на нее кружилась голова. «Присаживайся, надо выпить, чтобы освежиться», — предложил хозяин, доставая из-за камня пузырек с водкой. Они уселись, скрестив ноги лицом к входу в пещеру и смотрели на вздымающиеся над горой черные тучи, Небесные драконы, сплотившись в войско, плыли бок о бок, царапая свои темные животы о горные пики, которые торчали, как клыки гигантского телурического зверя. Их кожа, испещренная изнутри серебряными искрами, разверзлась, и оттуда вылетел гневный ветер. Потом кровь пронзенных драконов превратилась в тысячи капель ледяного дождя, секущего горы и оставляющего на скалах темные полосы». «Кажется, ты стал настоящим отшельником», — сказал мандарин, поглощая водку, которая оказалась совсем неплохой. «Скорее я спасаюсь от жизни, которую я знал. Сказать по правде, мне нравится воздержанность. Она освобождает тело от материальных пут и дает возможность духу искать пищу». «В чем же состоит эта пища?» «Она называется медитацией», — ответил отшельник сурово. «Знакомо ли тебе счастье меланхоличного созерцания букета цветов?»